Глава вторая. Наёмник. Надо быстро доесть и убираться. Моё лицо практически оказалось в тарелке. Я могла рассмотреть самые микроскопические кусочки мяса. Ложка начала жить своей жизнью, быстро мелькая между тарелкой и моим ртом. Послышался грохот, который всё же заставил меня поднять голову и посмотреть, что происходит. В таверну вошёл высокий, широкоплечий воин-наёмник. то, что он бывалый во яка и нынешний наемник, было понятно сразу по его черной одежде, двум клинкам, что висели на поясе, и повязке, закрывающей рот и нос. видны были лишь черные брови и ярко голубые глаза. цвет волос не было возможности разглядеть из-за широкого капюшона, накинутого на голову. я перевела взгляд на вздыхающее тело, что лежало у ног мужчины. что ж тебя Болезный, бесполезный, ноги-то не держат. Голос пошедевшего оказался грудным, приятным и бархатистым. Он одним рывком поднял на ноги тощего мужичка, что имел наглость столкнуться с грудью высокого наёмника. Скорее всего, под чёрным плащом у того или кольчуга, или нагрудник, с которым незадачливый пьяный посетитель имел честь познакомиться. Пострадавший оказался не в обиде, даже извинился, что преградил дорогу бравому воину. Покачнувшись, поклонился и утопал в сторону стойки. Наёмник обвёл зал оценивающим взглядом, понял, что свободных столов нет, и решил присоединиться именно ко мне. Вот почему он не выбрал компанию двух милых гномов, что сидели по правую руку от меня. Ну, конечно, только же я занимала лишь четверть стола и была одета так, что если приказать, то молча встану и освобожу стол. Ещё две ложечки каши, и я сама уберусь в комнату. Голодный желудок требовал добавки, но пустой кошелёк в такой роскоши ему отказывал. Чем кормят в этом шикарном лесном заведении? Над ухом раздался голос того, кто решил без спроса оккупировать мой столик. Я медленно подняла голову и встретилась с насмешливым взглядом голубых глаз. "Каша", тихо прошептала, пододвигая тарелку к себе, будто непрошеный собеседник позарится на две ложки этого питательного блюда. Каша, значит? Поморщился наемник. Вы представляете? Он принюхился и выдал: не, невкусно. Будем есть более существенную пищу. Плюхнулся напротив меня и громко крикнул: хозяйка, самые лучшие блюда, что готовит ваш повар. Его крик я не услышал, лишь глухой. Он отвернулся в сторону стойки, и я тихонечко встала, чтобы совсем незаметно уйти. Куда? Ану сидеть. Скомандовал наглый во яка. Злость разливалась в груди, так и хотелось припечатать по наглой физиономии огненной плевухой. Но пришлось скрипнуть зубами и с улыбкой произнести: "Я закончила ужин, устала и ухожу. Приятного аппетита, господин". Тот ошарашенно посмотрел на меня. "Девица и в таком заведении, маг, что ли, раз не боишься одна находиться тут? Вы не могли бы говорить чуть тише? Мне не нужны неприятности. Я закону послушный, маг". Ну если послушно, то присаживайся. Угощу тебя в честь знакомства нормальным ужином. Хозяйка, так я дождусь свой заказ или как? Вновь обозначил своё присутствие наёмник. Не сугосподин, всё только для вас. У стола появилась раскрасневшаяся затирана. Она сама практически никогда не выходила в зал, а тут не просто вынесла заказ, но ещё мило улыбнулась, поставила разнообразные яства на стол и, ожидая оплаты, начала теребить подол новенького платья. И когда только успела переодеться, я мельком заметила, как в руки госпожи Затираны перекочевал целый серебряный. Похоже, щедрость заезжего воина не осталась незамеченной за всегда тайми не самой лучшей таверны в округе. Довольная хозяйка спрятала деньги и ушла обратно за стойку. Мои глаза разбегались от тех вкусностей, что стояли на столе. Совесть и гордость говорили, что нужно встать и уйти в номер. Но желудок требовал принять не самое вежливое приглашение на ужин. Ешь, не сомневайся, оплаты не потребую. Мои глаза расширились, очень хотелось припечатать. Хам не культурный. Выйти из за стола и уйти с высоко поднятой головой. Но я со словами: "Спасибо за приглашение". Протянула руку к запеченной до хрустящей корочки куриной ножке. Гордость гордостью, но когда мне удастся сытно поесть? Сегодня точно удачный день и вечер. Вкусный ужин, а затем сладкий сон. Я улыбнулась и краем глаза посмотрела на воина, что с аппетитом уплетал наваристый суп. Он снял повязку с лица, и я увидела широкий болевой подбородок, красивые пухлые губы, прямой нос и маленькую ямочку на щеке. Небольшая щетина придавала мужественности молодому красивому лицу. Любояз же кнопка. Я встряхнула и покраснела. задумалась просто. Я наелась, спасибо за угощение. Быстро запила вкусную курицу с сладким морсом и уже хотела встать, как снова была остановлена. Как тебя хоть зовут, зайчик? Я боевой Мак, а не зайчик. Громче, чем нужно, возмутилась я и мысленно дала себе подзатыльник. С этого момента за всегда ты и доверные будут следить более пристально за мной. Даже так, тогда давай знакомиться, Мак. Валентайн Макдениел Бриг. Но для друзей вал или маг. Мерлин Остин Грин пробормотала я, покраснела и зачем-то протянула руку для пожатия, хотя в нашей стране не принято было женщине первой протягивать ладонь для знакомства. Дверь вновь распахнулась, я мысленно рогнулась, сейчас точно что-то произойдёт. В помещении воцарилась тишина, в которой раздался презрив и тянущий голос.